и проступают в нем очертания комнаты, крошечный, шагов пять поперек. Посреди возвышалось огромное колесо, наполовину скрытое в полу. Маленькая лесенка виднелась чуть дальше и завершалась дверцей в потолке. Превозмогая усталость, мешата встала и, обойдя молчаливый мотор, взобралась по лесенке и нажала на дверцу. За ней оказались звезды. мешата высунула голову и задохнулась от свежести и сощурилась. Мокрый ветер толкнул ее в лицо, подхватил и растрепал волосы. Дуло ровно, мощно, и было очевидно, что здесь такой ветер всегда. От дождя остались только белые обрывки облаков. Железо под пальцами было мокрым. Мишата осторожно вылезла по пояс и осмотрелась. Впервые ей открылась столь страшная высота. И впервые с этой высоты Мишата увидела так много мира, и так много ничем не загороженного неба над ним. Город лежал внизу. Начинаясь в глубоких пропастях между крышами, он расходился и разветвлялся в стороны вереницами редких фонарей. И вот что потрясло Мишату. Несмотря на то, что каменные донью улиц блестели от влаги, и число фонарей в них удваивалось, темнота царила во всей середине города. Но этот пустынный мрачный город был окружен целым морем огней. Дома, дома, тысячи ярко освещенных домов стояли гигантским кольцом, и края ему не было. Огни сливались в единое дрожащее покрывало, и потом обращались в зарево, которое опоясывало горизонт. «Этот город, да он же невероятный!» — прошептала Мишата. «Да возможно ли здесь что-то понять, а тем более найти?» Ответить ей было некому. Только провода раскачивались и гудели под ветром. Становилось все холоднее. На западе небо поблекло, оттуда ползли новые тучи, предназначенные новому дню. Мишата забеспокоилась, не протекает ли крыша люка. Вернее, заставила себя побеспокоиться об этом. «Если я промокну, вряд ли начну соображать лучше», сказала она и полезла вниз, припоминая, что на лестнице видела картонки. И она их действительно нашла. Крышка люка закрылась плотно, стало темно, но зато тепло и уютно. Мишата улеглась на картонке с ранцем под головой, а телогрейкой закутала ноги. Напряжение дня ее не покидало, сон медлил. В обители среди братьев сохранился обычай рассказывать ей сказку на ночь, и за три с половиной года это правило ни разу не нарушилось. Мишата улыбнулась во тьме, припомнив странные и порой бестолковые эти сказки. И сейчас она свернулась клубочком, накрылась с головой, чтобы не терять тепла собственного дыхания, сунула руки под мышки и, затихнув, принялась сочинять сказку и рассказывать самой себе. Сказка про девочку, воспитанную снеговиками. Жила-была одна девочка, Мицель. Жила эта девочка в одном доме с другими детьми. Детей было, наверное, пятнадцать или сто. Они не скучали потому что у них были воспитатели, игрушки и всякие праздники. Дети жили в большой комнате на втором этаже. Дом назывался «корпус», так говорили взрослые, а дети нет, потому что лицо у дома было доброе, а скажешь «корпус» — словно на огрызки поскользнулся Дети говорили просто «дом», например, когда замерзали на прогулке или надоедало, говорили «пошли домой», и все уходили. Каждое утро начиналось словом «подъем». Мицель сначала не понимала, почему подъем, но потом поняла. Надо было, встав, отнести в кладовку. Раз – раскладушку, два – матрас, три – белье и подушку. Чтобы не ходить трижды, дети старались все отнести за один раз. Вот получался подъем. Чаще всего из-за матраса, который разворачивался по пути. И такая трудность. Матрас должен быть крепко скатан, чтобы залезть на полку в кладовке. Для этого нужно было топтать его ногами, а это в одиночку нельзя было сделать. Если просто топтать, он еще хуже развертывался. Когда матраса удавалось, наконец, одолеть, дети бежали строиться навстречу зари. Они строились в той же большой комнате вдоль стены, разрисованной винни и его друзьями. Мицель стояла седьмой от начала, под самым дубом. За спиной у неё, Был дубовый ствол с дуплом, а листва упиралась в самый потолок и была им слегка обрезана.